на кандидатуре которого временно сошлись интересы орлеонистов и республиканцев. Однако более всего республиканцев скопилось в артиллерии, и Поля-Рояль желал бы знать, каковы их дальнейшие намерения. Александр получает записочку от удара с просьбой зайти к нему и обращается к Каминьяку за инструкциями. «Тот не лукавит. Скажи правду». Если бы вздумают отнять наши пушки, мы будем защищаться до последнего патрона. Но если народ пойдет на Люксембург, или даже на любой другой дворец, мы двинемся вместе с ним. Александр передает эти слова. На следующий день, день приговора, толпа вокруг Люксембурга собирается огромная. Все гвардейцы из буржуазии здесь, с оружием в руках, они намерены защищать свои лавочки от неизбежного, как говорят, грабежа черни. А распространяется дальше, новый шум в толпе, министры осуждены на смертную казнь, возгласы радости. Эта ложная информация позволяет осуществить эвакуацию обвиняемых. Лафает однако, имеет множество публично объявить вслед за тем истинный приговор, пожизненное заключение. Его освистывают, его угрожают. Александру и другим артиллеристам едва удается спасти его от линчевания. Пушечный выстрел возвещает королю Груши, что министры целыми и невредимыми добрались до Венсенской крепости. Александр же и его друзья думают, что это зов артиллеристов, оставшихся в Лувре. Обнажив кинжалы, они бегут в Лувр, призывая к оружию. Услыша наши крики, увидя нашу форму и голые лезвия кинжалов, народ вначале расступился перед нами. Но тотчас же вслед за этим побежал во все стороны с теми же возгласами «к оружию», Охрана как раз закрывала решетки Лувра. Мы оттолкнули их и силой ворвались внутрь. В парке, где стоят пушки, люди под руководством орлеонистского коменданта Барре снимают колесные чеки. Капитан Бастит и артиллеристы-республиканцы останавливают их, угрожая кинжалами. Бастит оставляет в карауле у пушек Александра еще одного молодого человека, 27 лет, по имени Просперу Мериме, который успел уже написать хронику времен Карла IX. С этого караула начинается мое знакомство с Мериме. часть частности, проведенного в нем времени, мы проговорили о чем? О странных вещах, учитывая обстоятельства о живописи, о литературе, об архитектуре. Это все, что скажет Александр по этому поводу. Жаль, так хотелось бы узнать, не обменялись ли они мыслями об историческом романе или об искусстве новеллы. И никак нельзя не пожалеть, что Мэри Мэ не стал говорить о своем энтузиазме, которым он вполне мог бы заразить и Александра, в отношении Стендаля, Его последние книги «Красная и черная» пущены в продажу 13 ноября. После этого приятного времяпрепровождения Александр возвращается в свой гвардейский корпус. Там ситуация напряженная. Республиканец читает прокламацию с призывом к оружию. А орлеонист Грейда Бюзленд вырывает прокламацию и рвет ее. Республиканец достает кинжал, в этот момент кричат, что Лувр окружен национальной гвардией и линейными войсками. Тогда артиллеристы-орлеонисты формируют свою группу человек в 100 республиканцы свою с целью прорваться в Лувр. Перед романтическим Александром Корнелиевский выбор, а вдруг в числе окруживших лор находится Фердинанд. К несчастью, может быть скорее к счастью, мы узнали, что погреба, где хранились наши боеприпасы, пусты.